Манона заметила Бравену. Та стояла на краю поляны. Остальные крошанки пошли заниматься устройством лагеря. Усталые соратницы шли мимо Маноны. Васта ей сообщила, что какая-то крашанка позвала Геслану к своему очагу, поскольку тоже интересовалась знаниями смертных людей. Только Астрина встала поодаль, готовая, как всегда, прикрыть Манону. — В чем дело? — спросила у Бравены Манона. Наверное, нужно было бы вести себя учтивее, дипломатичнее, но у Мануны не получалось. Не могла она себя заставить любезничать с крашанками. У Бравена дрогнула горло, будто она поперхнулась собственными словами. Ты и весь твой шабаш действовали на редкость достойно. А ты сомневалась? Не ждала такого от Белой Демонессы? Не думала, что железнозубы способны хоронить смертных людей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 Его шум был заунывным, как погребальная песня, и таким же безысходным. «Куда мы отправимся завтра?» — спросила Астерина. «Полетим этими вместе с ними? Или на север?» Иными словами, стоит ли дальше пытаться завоевать расположение крошанок или бросить это бесплодное занятие и тихо расстаться? Манон разглядывала свои кровоточащие, соднящие руки. Железные ногти покрывала плотная корка земли.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 Мануна знала, что все ее ведьмы прекратили есть и тоже слушали. «Я хочу вернуть ведьм на родину». Мануна обращалась к соратницам и к ветру, дувшему в сторону западного края. «Всех, пока еще не поздно и пока ведьмы еще достойны родины». «И что ты намерена сделать?» Тихону настойчиво спросила Астерина. Манона доела вяленую крольчатину и сделала несколько глотков воды из бурдюка. Ответ состоял не в том, чтобы предпочесть одних другим, выбрать крошанок или железнозубых. Ни сейчас, ни в прошлом ответ не мог касаться предпочтений. «Если крошанки не соберут армию, я поищу другую, уже подготовленную и обученную». «Путь в Марат тебе закрыт», — прошептала Астерина.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 Лицо черноклёвой ведьмы. Визит в Марат равнасилен самоубийству. Рован распознает тебя в любом обличии. Кончится тем, что ты вновь получишь каменный ошейник. У меня нет иного выбора. Мы же договаривались. Мануна шагнула к нему. Мы решили, что поиск ключей больше не является главной задачей. Я предпочитал не спорить с тобой. В глазах Дорина пылало синее пламя. «Мои действия никак не помешают твоим. Собирай крашанок, летите в Террасен. Мой путь ведет в Марат. Я давно это знаю». «Как ты мог смотреть на Кальтену и не видеть того, что тебя ожидает?» Мануна подняла руку и показала место, где на руке Кальтены даже после смерти оставался шрам. «Раван тебя схватит. Тебе нельзя в Марат». «Если я туда не отправлюсь, мы проиграем войну. Неужели тебя это не заботит?» «Заботит!» — Прошипела Манона. «Меня заботит и поражение в войне, и неспособность собрать крашанок. И еще меня заботит, что ты можешь не вернуться из Марата или вернуться... Сам знаешь кем». Дорин удивленно моргнул. Манона сплюнула на мшистую землю. «Может, снова будешь мне рассказывать, что заботиться о других — не такое уж плохое занятие? А на деле вот чем вся эта забота оборачивается».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 «Пройди испытание!» Этот смертный ее обманул, соврал ей. А она-то думала, что между ними нет тайн. Мануна не понимала, почему ей хочется крушить все вокруг себя. «На рассвете мы улетаем в Ферианскую впадину». Дорин насторожился, но Мануна продолжила. «Летим с нами. Нам понадобится шпион, способный прошмыгнуть мимо караульных и разузнать, каковы нынче дела в подземелье». Гул в голове мешал Мануне слышать собственные слова. «Вот и посмотрим, короленок, насколько ты овладел ремеслом оборотня». Манона заставила себя выдержать его взгляд. Произнесенные слова повисли в воздухе. Потом Дорин повернулся и пошел к лагерю. «Прекрасно. Только найди себе шатер, где будешь ночевать».